Глава 7 «Давайте не будем тратить время зря», – вмешался Борис. «Я нашел несколько игроков, владеющих стихией холода для тренировки. Вон они идут, кстати. Самый высокий – это один из лучших бойцов арены в категории до сотого уровня. Его тренерские услуги обошлись недешево, Но уверен, оно того стоит». «А мы посмотрим со стороны и подскажем, если появится идея, как лучше использовать способности Фалька», – предложил Марк. «Ладно», – явно нехотя согласилась девушка. «Но если останется время, я бы все-таки хотела провести с тобой дружеский поединок. Или позже, уже после того, как ты разберешься с ледяной бабой». Сказала она это так кровожадно, что заставила меня немного напрячься. «Вроде бы мы никогда не конфликтовали». Или это что-то вроде классовой ревности? В том смысле, что мы одного игрового класса, и я ниже уровнем, но способности у меня сильнее и разнообразнее. Посмотрим. Уклончиво ответил я. Если честно, с момента входа в Арктанию я ощущал сильную усталость, и проведение лишнего и совершенно ненужного поединка меня совершенно не прельщало. Видимо, события в реалии все таки дали о себе знать запоздалым откатом, начавшемуся лишь после того, как я оказался в безопасной квартире и забрался в капсулу. Да, тело тут ощущалось отдохнувшим, но мозг-то помнил, насколько тяжелым выдался сегодняшний день. Тем временем к нам приблизилась троица игроков уровнем под 90 и выше. Все в магической броне различных оттенков синего и белого с узорами в форме снежинок и льдинок, что было довольно странно. Я бы на их месте постарался скрыть принадлежность к конкретной стихии, чтобы для противника это стало неожиданностью хотя бы в первые секунды боя. А у этих ребят вся экипировка прямо указывала на стихию холода, в том числе и ледяное оружие в руках. Более того, температура воздуха при их приближении понизилась на несколько градусов. Правда, никакого урона это не нанесло ни мне, ни другим игрокам. Я бы даже сказал, что ощущение было скорее освежающее, Будто кто-то включил кондиционер. «Всем привет!» – поздоровался самый высокоуровневый наемник. Крепкий мужчина с белой бородой и ледяным посохом. Чем-то напоминал молодую версию Деда Мороза, если бы тот много лет занимался бодибилдингом. «Кого тут нужно подготовить к поединку с магом холода?» Все трое оказались представителями одного незнакомого мне местечкового клана «Снежные псы». Как очевидно из названия, практически все псы специализировались именно на магии холода. Их основная база располагалась высоко в горах, где постоянно кружили сильнейшие в йоге и шел сильный дебаф и всем, кто не обладал достаточным уровнем сопротивления холоду. Главное, кого я окрестил дедом Морозом, маг холода Шам 104 уровня, второй блондин с льдисто синими глазами, Ледяной рыцарь Дикар 95. го И еще один маг — Шаггат, 92-го уровня. Молодой парень, тоже блондин, с тонкими чертами лица в круглых модных очках. «Сперва я прочитаю небольшую лекцию», — предложил Дед Мороз. «А потом проведем полноценные поединки с каждым из нас. Думаю, часа за три-четыре управимся. Если силы останутся, то после перерыва можно еще столько же попрактиковаться». «План хороший, но у нас лишь чуть больше часа». Покачала головой. «Маловато времени», — поморщился Шама. «Хотя все зависит от твоего опыта и экипировки. Ты же маг электричества?» Я кивнула. «Самый неудобный противник для нас, после магов огня, конечно же. В реале лед не проводит электричество, а в Арктане почему-то решили обойти этот закон физики, и молния с легкостью проходит нашу защиту и наносит повышенный урон». Потому что здесь все-таки речь идет о магии, а не о физике, заметил Шагат. мы можно позволить разработчикам некоторой вольности. По тону у парня сразу стало понятно, что он тут еще зануда. К счастью, за мое обучение явно будет отвечать другой. Так можно любой косяк геймдизайнеров объяснить, презрительно ответил Дед Мороз. В любом случае, работаем с тем, что есть. Молнии могут разрушать любую структуры льда если в них вложены маны больше, чем в такое моими заклинания, будь то щит или ледяное копье. Если маны вложены меньше, то шанс уничтожить заклинание тоже есть, но значительно более низкий. Пока все логично, в рамках логики игры, разумеется. Возможно, разрушительное действие молнии связано с воздействием электричества на кристаллическую решетку. Не сдался Шагат, поправив очки. Если все-таки попытаться привязать эту логику к физике, «Может, и так», — возвел глаза к небу Шам. «Не занудствуй», — и вновь обратился ко мне. «Ну, а остальное я покажу уже на арене. Предлагаю переместиться туда». Так мы и поступили. Боря настроил арену таким образом, чтобы он, Пинки, Марка и остальные представители псов по специальному приглашению могли последовать за нами. Поэтому, когда мы с Дедом Морозом переместились в центр пустого поля в параллельном пространстве, пять зрительских мест уже были заняты. Счетчик проведенных боёв был выставлен на 20, то есть мы с Шамом будем возрождаться на арене столько раз, а потом я продолжу бои уже с другим игроком из снежных псов на новой арене. Но прежде чем приступить к подготовке, я решил еще раз пробежаться взглядом по инвентарю, характеристикам и способностям. Вдруг я упустил еще что-то, что могло бы помочь мне в поединке. «Подожди немного», — попросил я, и вызвал окно характеристик. Имя – Фалик. Уровень – 73. Опыт – 0 из 800 тысяч. До следующего уровня осталось 800 тысяч. Фракция – Империя – Аристократ. Титул – Граф. Скидка 10 – 10% в магазинах Империи. Плюс 10% опыта от заданий. Звание – Лейтенант. Плюс 10 единиц к урону. Раса – Человек. Класс Слайдер. Профессия 2 из 2. Стеклодув 41,2. Механик 28,5. Расовые особенности. Опыт плюс 5%. Классовые особенности. Защита от урона электричеством 100%. Характеристики основные. Сила 47,25. Ловкость 102,1. Интеллект 165. Мудрость. 122,2 Выносливость 45 Свободных очков для распределения 0 Характеристики Вторичные Физический урон 47,25 Полный урон 260 Мана 1700 Восстановление единицы маны 36 секунд Здоровье Жизнь 740 Восстановление единицы здоровья Жизнь 90 секунд Броня 740 84. Навыки 3 из 8 Уклонение 38 Двуручные 28,2 Устойчивость к боли 32 Особенности Проклятие богини Ленни Запрет на вступление в группы с другими игроками Благословение богини Ленни Опыт плюс 10% Благословение бога Эдолана Мертвые благоволят вам И никогда не нападут первыми След инферно Однажды вы были одержимы демоном, и это наложило на вас отпечаток. Будьте осторожны, этот след могут почувствовать как жители инферно, так и служители света. Достижение Поматросила и бросила. Гроза тушканчиков, уровень бог. Безжалостный истребитель скунсов. Целованный демоном. Вы имеете необъяснимую связь с демоницей Ламии. Она может чувствовать ваше присутствие в радиусе километра. Ах ты проказник третьего уровня, 5 из пяти. Защита от магии огня плюс 50%, защита от магии хаоса плюс 50%, защита от магии жизни плюс 50%, защита от магии тьмы, плюс 50%, защита от магии холода плюс 50%, один в поле воин плюс 10% к урону защите и восстановлению здоровья и маны при прохождении инстанса в одиночку. Одинокий волк постоянный бонус плюс 5% к урону защите. Бонусы в случае, если в радиусе 100 метров от вас нет игроков, плюс 10% к уронной защите. Способности Власть над древними механизмами – четвертый уровень. Лазер – первый уровень. Магнетизм – первый уровень. Мощный удар током – второй уровень. Концентрированное плетение молний – второй уровень. Молния хаоса – первый уровень. Парализующая электрическая цепь – третий уровень. Улучшенное отталкивание – второй уровень. Стальное рукопожатие – первый уровень. Электрический заряд – первый уровень. Шаровая молния – первый уровень. Сдвиг – второй уровень. Шепот судьбы – первый уровень. Репутация. Империя плюс 2150 – дружелюбие. Эландрил – минус 1000 – враждебность. Келевра плюс 3800 – восхищение. Богиня Лене плюс 1000 – дружелюбие. Гремлина – плюс 3050. Восхищение. Принцесса Арнорда – плюс 2700. Влюбленность. Принцесса Ариэла – плюс 1200. Дружелюбие. Питомцы. Спин – громовой волк. Уровень 55. Хасит одушевленная частица хаоса. Уровень 68. С новой экипировкой основные характеристики особо не изменились. Разве что маны стало чуть больше. Репутация с различными фракциями тоже осталась прежней. И только Веландриле после нападения на дворец ушла далеко в минус, благополучно похоронив все мои усилия по ее набору. Но это было предсказуемо. Зато лично с принцессой Орелой, напротив, отношения перешли в ранг дружбы. Разумеется, в списке отображались далеко не все мои взаимоотношения, а только те, что изменялись в последнее время. Достижение теперь возглавляло не слишком героическое поматрусило и бросило от принцессы снежных эльфов, которые к тому же нельзя было скрыть. Питомцы тоже поднабрали уровней, что не могло не радовать, ведь даже если я создам большую эссенцию крови, их это никак не коснется. Инвентарь был забит эликсирами настолько, что можно было не экономить их на тренировках. К тому же успевать заглатывать эликсиры во время активного боя не самая простая задача, которая также требует отработки. И, кстати, лучше сразу призвать спины и хаосита, чтобы во время тренировок учитывать все преимущества от их присутствия. «Ого, аж два питомца!» — удивился Шам, когда в воздухе над моей головой появились белые и фиолетовые шары. «Я так понимаю, они бестелесные, дают какие-то бонусы?» «Именно. У меня есть нечто похожее». Он призвал снежный шар, размером значительно превосходящий спины и хаосита вместе взятых. Дает бонусы к магии, да, и может забирать на себя часть урона. Ну что, сперва я очень быстро проведу демонстрацию всех способностей магии холода? Конечно, если ты не против. Все-таки не все готовы делиться такой информацией. Нам за это платят, пожал плечами маг. И очень неплохо, между прочим. Времени мало, так что я сразу пробегусь по всем способностям. Потом обсудим тактику противодействия им, проведем несколько боев и снова вернемся к обсуждению. Начнем с самого простого. С созданием ледяных заклинаний все было так же, как и с молниями. Выпуская молнии из рук, я мог вложить всю доступную мощь в урон, а если заклинание создавалось изначально на расстоянии, это существенно ослабляло их действие. Поэтому различные ледяные копии лезвия в любом случае стартовали от мага и оставляли мне достаточно времени, чтобы использовать улучшенное отталкивание в качестве активной защиты для сбивки заклинаний, или сдвиг, чтобы просто уйти с линии атаки. Попадание молнии также неплохо разрушало подобные заклинания. Но особенно хорошо срабатывала молния хаоса. Ее попадание буквально взрывало ледяные конструкции изнутри. Вообще фиолетовая молния стала настоящей неожиданностью для Шама, никогда не видевшего ничего подобного. Он тут же обрушился на меня с вопросами о стихии хаоса и ее возможностях. Но я и сам узнал слишком мало. Зато я быстро выяснил, что часто использование молнии и хаоса, стоя на одном месте, приводит к довольно неожиданным последствиям. Воздух вокруг начинает искриться фиолетовым, и все эти искры, соприкасаясь с любыми заклинаниями, могут частично менять их направление или вовсе причудливо искривлять в пространстве. Я видел, как на трибуне Пинки и остальные зрители заинтересованно переговаривались, наблюдая за нашими экспериментами. Но арена была устроена так, что звук внутрь проникнуть не мог, чтобы не отвлекать противника во время боя. Закончив с обычными заклинаниями и наигравшей с молнии хаоса, мы перешли к так называемым АУЕ заклинаниям, направленным на площадь. Ледяной дождь, небесный снег, ледяные шипы. Тут тоже спасало отталкивание, позволяющее отпрыгнуть как можно дальше из зоны поражения. Очень жаль, что арена представляла собой открытое пространство. Это лишало меня главного преимущества мобильности и способности отталкиваться от любых поверхностей. Поэтому оставалось прыгать, словно лягушка. Дальше шли более опасные варианты воздействия. Оковы льда, заморозка крови и ледяное дыхание. Последнее как раз было той способностью, что наносил урон каждый раз, когда принцесса Алара снова открывала рот. Защититься от этих заклинаний было практически невозможно. Они ограничивались лишь радиусом воздействия и длительностью, уменьшаемый как раз сопротивлением и защита от магии холода. А самым неприятным эффектом, из-за которого магия льда и считалась опасными противниками именно в боях один на один, было то, что обездвиживание оковами льда, заморозкой крови и ледяным дыханием не позволяло использовать эликсиры исцеления. Поэтому без достаточного уровня сопротивления холоду игрок мог простоять заледенелой леденелой статуей до самого конца боя. К счастью, на меня способности Шама действовали так недолго, Словно это была не заморозка, а кратковременный стан. В качестве защиты магами применялась ледяная броня и ледяные стены с ледяными щитами разных конфигураций. Но уран от молнии хаоса уничтожал их с удивительной легкостью. Ах да, еще оставался призыв ледяных големов и духов, но с ними нужно было разбираться просто как с обычными противниками, поэтому их мы отдельно не рассматривали. Перечисленные продемонстрированные шамом способности были, так сказать, базы но у каждой из них были различные вариации усиливающие или немного изменяющие принцип действия. Уж чего ожидать от столь древнего и прокачанного персонажа, какая Айс Йорд Бладштейн, можно было лишь догадываться. Разумеется, я на себе испытал эффект от такого заклинания. Самыми неприятными оказались ощущения от замораживания крови, режущая боль появлялась во всем теле, в каждой вене, и любое движение, даже простое дыхание, ее усиливало многократно. Ведь я, в отличие от других игроков, получал болевое ощущение в полном объеме. Хорошо хоть с моим сопротивлением и защитой, длительность эффекта заклинания уменьшалась более чем в два раза и держалась всего две секунды. Опять же, если бы Шам стоял ближе ко мне, длительность бы увеличилась, но не намного. Это лишний раз доказывало, что в ближний бой с магами холода точно лучше не вступать. А поскольку я не был бойцом дальнего боя, Оставалось лишь очень точно держать среднюю дистанцию. «Впервые вижу такое сильное сопротивление, не у мага холода», — удивленно заметил Шам. «И еще это твоя молния хаоса, она же может разрушать практически любые заклинания. Такое впечатление, будто это не я, а ты имеешь больше уровень. Если ты планируешь драться с кем-то своего ранга, то у него не будет никаких шансов. К сожалению, там уровень не решает». «А с кем планируется поединок, если не секрет?» — поинтересовался Макхолода. «Возможно, я смогу посоветовать что-то более конкретное». «Со снежным эльфом, точнее, полуэльфом», после короткой паузы на подумать ответил я. «Это местная, то есть непись. «Понятно, что непись. Такой расы пока еще нет для выбора. Хотя, говорят, скоро всплывет Ледяной город, и появится возможность смены расы и старта игры для новичков уже там». «Это просто какой-то воин или более конкретный персонаж?» «Ты что-нибудь слышала, Байсферт Бладштейн?» «Конечно. Полуэльфика, героиня войны с Альмерами, пожертвовавшая собой ради убийства их Кравового Императора. Ты будешь драться с ней? Но она же вроде как мертва». «Не совсем», — уклончиво ответил я. «У нас будет бой на арене справедливости, поэтому и уровни наши будут идентичны». «Так ты что-нибудь слышал об ее способностях?» «Хм, дай-ка подумать», — почесал затылок Шам. «У нас были классовые квесты, связанные с ее наследием. Это же герой Арктании, легенда, спасшая материк», — он перешел на пафосный бас. «От бесчувственных холодных альмеров, мечтавших поработить все расы и превратить Арктанию в царство льда и холода». «А ты уверен?» — недоверчиво уточнил я. «Потому что я практически с первых рук получил другую информацию, что снежные эльфы никогда ни на кого не нападали, и это другие расы соблазнялись их богатствами и разграбили ледяные города». «Конечно, уверенно у нас же богиня-покровительница Скади. Она была богом Альмеров, но потом отвернулась от них из-за их гордыни и жестокости. Кстати, недавно кто-то разбудил повелителя холода Николауса. Он стал новым покровителем снежных эльфов. Теперь Николаус планирует с их помощью превратить весь этот мир в ледяную пустыню. И для этого поднимает из Веренивского моря земли Альдмеров и возрождает их народ. видимо Айос-Йор тоже возродили, как раз для того, чтобы она вновь повела армию Империи против снежных эльфов. Это будет серьезная заварушка. Упс, похоже, я случайно умудрился запустить глобальный ивент, который затронет весь материк Арктании. Еще и несколько ранее из всех пролетавших мимо гробов выбрал именно тот, в котором находилась ледяная леди, также косвенно связанная с этим ивентом. Какова вероятность, что весь пазл сложился именно так благодаря мне? Или и здесь вновь как-то подсобил хитрый Хаттай? И все-таки, что известно о ее навыках? Устало вздохнул я. Тут я могу тебе только посочувствовать, покачал головой Дед Мороз. Она изучила всю магию холода. Все доступные заклинания. Если речь о барине справедливости и ее уровень понизит до твоего, ее способности все равно останутся при ней. Значит, можно ожидать применения всего, что я перечислил ранее, и даже больше, гораздо больше. Времени осталось не так много, боюсь, мы слишком увлеклись, заметил я, запоздало взглянув на таймер и начав нервничать всерьез. Осталось всего двадцать минут и потом меня перенесут отсюда на арену. Даже не знаю, правильно ли я сделал, потратив большую часть времени на теорию, а не сами бои. Но чего теперь сожалеть, если время уже потрачено? Ну, думаю, я объяснил все, что мог. Остальное поймешь на практике, — согласился Шам. Давай начнем. И, кстати, имей в виду, мы получаем деньги за каждый бой, поэтому мне выгодно убивать тебя как можно быстрее. Так что готовься умирать как минимум каждую минуту. Ого, вот такого от Бориса я не ожидал. Хорошо же общались, с чего вдруг такой суровый подход к обучению? С другой стороны, как говорил где-то кто-то когда-то, а я подслушал, нет учителя лучше, чем боль. А уж с моим уровнем болевых ощущений, я должен учиться очень быстро. Принято, кивнул я, настроившись на то, чтобы потратить оставшееся время с максимальной пользой. Не жалей меня. И мы начали практическую часть тренировки. Первые пять боев я проигрывал очень быстро, меньше, чем за минуту. Хоть Шам и удивился тому, насколько мало урона наносит его заклинание, но для него это не стало значительным препятствием. Прежде всего, я сразу почувствовал разницу между боями с монстрами и дуэлью с опытным игроком, заточенным именно под поединки один на один. Шам очень быстро приспосабливался к моему стилю боя. Например, стоило мне несколько раз прыгнуть, уворачиваясь от ледяных пик, вылезающих из земли, Как и в следующий раз, мой прыжок был неожиданно прерван льдиной, сформированной прямо у меня над головой. Ударившись в нее со всего размаху, я получал оглушение такой силы, что добить меня льдиной в сердце не составило ему никакого труда. После смерти я вновь появился на арене с полным здоровьем, счетчик боев уменьшился на один, и мы продолжили. Уже спустя десяток боев, увидев и ощутив применение разнообразных способностей мага холода в динамике, Я почувствовал себя значительно уверенней. Спасибо огромным Борису, что назаботился поиском человека, который был готов не только провести поединки, но и на пальцах объяснить принципы действия каждого заклинания прямо в процессе. Теперь я понял, что благодаря отсутствию какой-либо защиты, прокачал навык мобильного уклонения до такой степени, что стал очень неудобным противником. Отталкивание в купе со сдвигом позволяло мне менять направление движения даже в воздухе. Вся сложность была в том, чтобы понять, какую именно способность против меня собираются использовать и двигаться максимально непредсказуемо. Больше я головой в ледяные глыбы не влетал, всегда реагируя на их появление очередным отталкиванием или разрушая их молниями хаоса. Неожиданно выяснилась огромная польза от сердца в йоге, дающего дополнительные 20% защиты от холода. Пришлось мне все-таки привыкать постоянно держать ее в руке, что немного затрудняло передвижение но уменьшало урон и время воздействия бездвиживающих заклинаний стихии холода, являющихся для меня главной опасностью. А еще если держать между собой противником пространство, зараженное хаосом, можно было и вовсе избежать чужих атакующих заклинаний, они разрушались еще на подлете. Правда, и самому нормально атаковать через него не получалось. Хаос одинаково разрушительно влиял на все заклинания. Зато в купе сауры хаоса от Хаосита Добрая треть потраченной маны мага-холода просто уходила в никуда, что не могло не радовать. Не стоило забывать и о том, что уровень Шама был значительно выше моего, но даже при этом от его заклинаний я получал смешные цифры урона, всего по 20-30 единиц. А вот что было обидно, шепот судьбы за все поединки не дал мне ни единой подсказки. Похоже, ничего общего с получим чутьем он все-таки не имел и предполагал какие-то иные функции. Возможно, его подсказки касались только каких-то судьбоносных вещей, коим точно не являлся исход обычного тренировочного поединка. И в битве с Айсфьорд Бладштейн шепот все-таки проявит себя. К сожалению, кроме не слишком подробного описания способности, я больше ничего не знал, и спросить было не у кого. Только я начал более или менее вливаться в процесс и выстраивать тактику боя, как перед глазами появилось системное сообщение. Внимание! Через 5 минут вы будете перенесены на арену справедливости. Ох, черт! Пришлось прервать тренировку, выйти с арены и быстро накормить Хасита шмотками из инвентаря Бориса, чтобы восполнить потраченные очки хаоса. Друзья тут же накидали мне множество идей на тему использования способностей, но запомнил я далеко не все. Неплохо звучала идея Пинки применять молнии хаоса на самого себя, чтобы избавиться от заморозки, раз уж хаос способен разрушать заклинание. Но проверять ее мне предстояло уже во время боя. «Удача!» — похлопал меня по плечу Марк. «Жаль, мы не сможем увидеть это эпичное зрелище, как та ледяная дамочка тебя разделает». К нему присоединились и Борис Пинки. «Если потеряешь двадцать уровней, я так и быть могу тебя попаровозить» обнадёжила меня девушка. А когда получишь родовые земли, то и вовсе сможешь нанять свою армию, присоединился к ним Борис. И уровни будут не так уж и важные. Воу-воу, какая-то странная восподдержка, возмутился я, но ответа уже не услышал, поскольку мир вокруг сменился радужным коридором портала, в который меня принудительно затянуло.